Проверка и подгонка снаряжения Высокий уровень ответственности сопряжен с высоким уровнем риска и требует развитых навыков безопасности. Разогнавшись для набития очередной шишки, крайне важно озаботиться тем, чтобы не покалечиться или того хуже. Постановка любой значимой цели делает возможной и победу ее достижения, и поражение ее недостижения. Баланс возможностей и уязвимостей. Ничего принципиально нового. В реальности победа ⁇ это не пункт назначения, куда можно просто прибыть по заранее составленному плану. Исключение всех возможностей поражения необходимо, но не обязательно достаточно для победы. Впрочем, почти то же самое, почти слово в слово мы говорили об обработке ошибок и понимании. Можно использовать любую терминологию по предпочтению, они хорошо совместимы. Правда, следует иметь в виду, что при увеличении стоимости ошибки и предполагаемой выгоды победы люди могут становиться не только более старательными и целеустремленными, но и жестче и агрессивнее. Принципы боевых искусств применимы в любой сфере человеческой деятельности, но это не предмет нашего исследования, поэтому не будем увлекаться. Для информационной среды характерна обработка ошибок, на ней и сосредоточимся. Хорошая новость в том, что в длинном списке необходимых навыков многое взаимосвязано. Навыки работы с гипотезами требуются всегда. Важность прочих навыков продиктована тем, что в играх состоявшегося допущения и предложения несколько подорожали. В играх вероятного мы рисковали что-то не понять в играх возможного быть непонятыми. Здесь скорее опровергнутая чем подтвержденная гипотеза влечет за собой потери ресурсов и времени. Все навыки, не связанные с гипотезами, связанные с обработкой потерь ресурсов или времени, только и всего. Важно отметить, что средствами информационной среды мы можем работать только с активностью и вовлеченностью людей. Изменение численности аудитории – Изучаемый в ходе обработки гипотез параметр, и не более того. С заблуждением принятия массовости за значимость бороться намного сложнее, если оно оплачивается. Цифровая информационная среда с массовым доступом в каком-то смысле создана для масштабирования получения выгоды путем привлечения как можно более широких масс к потреблению контента, оплачиваемого тем или иным способом. Самое важное здесь – никогда не упускать из виду грань между работой с аудиторией и зарабатыванием денег. Аудитория сначала формируется и проявляет активность, и лишь потом может рассматриваться как монетизируемая база. Важно разделять информационные метрики взаимодействия с аудиторией и денежные метрики бизнеса. Смешать их вместе – верный рецепт катастрофы. Профессионалы отрасли так не сделают никогда, но людям, недавно зашедшим из цифровой информационной среды, это может быть не так очевидно. Гипотезы работы с аудиторией обрабатываются на одном уровне, гипотезы бизнеса — на другом. Прямой связи между приобретениями и потерями здесь нет. Косвенная и опосредованная, конечно же, есть, и ей, безусловно, нужно уделять пристальное внимание. Да и переносить снижение численности аудитории легче, если понимать, что это не обязательно влечет денежные убытки. Все не просто с ресурсами и готовностью переносить их потери, но без этой готовности невозможно сколько-нибудь устойчивое их приобретение вообще.